Мужчинка Вихия, Сан-Франсиско де Пауло, Куба, март 1944 года. Когда я вернулась на Кубу, Эрнеста было просто не узнать. Мужчина, который был зациклен на том, чтобы весить не больше 90 килограммов, ради чего каждый утро взвешивался и фиксировал цифры на стене в ванной, теперь тянул как минимум на центнер, и вдобавок у него посидела борода. Я сказала мужу, что он замечательно выглядит, но на самом деле лишний вес и борода делали его похожим на старика. Моя прекрасная финка тоже пришла в запустение. Повсюду бродили и валялись какие-то подозрительные личности, которые, похоже, вообще никогда не были. не мылись. Эрнис был очень внимательным и милым. Он восхищался мной на людях, рассказывал всем и каждому, что я его героическая Марти, которая совсем недавно вернулась с войны, где работала военным корреспондентом, и что я не только невероятно красива, но и потрясающе умна. Но в то же время он мог разбудить меня посреди ночи и вести себя словно обезумевший в клетке зверь. В такие моменты он обвинял меня во всём подряд, хотя на самом деле сходил с ума из-за того, что не обнаружил последние три немецкие субмарины, просто не мог сказать об этом слух. Он угрохал ему денег на пилар, даже те, что выручил за экранизацию Колыкола. и был вынужден попросить у Макса Перкинса авансом две тысячи долларов в счет авторских гонораров, который должен был получить, как только выйдут дешевые издания его книг. «Чертово правительство думать, что я должен оплачивать эту проклятую войну!» – ворчал Эрнест. «У меня налоги скоро превысят доходы!» «Клоп, не прибедняйся!» – сказала я. «Уверена, не так уж все и плохо». Да что ты об этом знаешь? Пять сотен в месяц улетает Пулин, у которого папаша владеет одной половиной Америки, а дядя второй я оплачиваю обучение мальчиков. А уж сколько денег уходит на это поместье, где ты даже не соизволишь жить. Но ведь финка Вифии твоя собственность, так что за аренду платить не нужно. Ты забываешь про жалование шофёру, повару и горничной. Но я ведь тоже вкладываю деньги в содержание усадьбы. И, кстати, я не просила нанимать шофёра и повара. А я не скупаю всю мебель на острове и не выкладываю кругленькую сумму за покраску стен в дурацкий розовый цвет. А твоя охота на субмарины, естественно, ничего не стоила, как и целый год жестокого похмелья, подумала я. Но мне не хотелось затевать очередную вытягивающую все жилы ссору. У меня не было сил после поездки в Европу. Я несколько месяцев жила на адреналине, и теперь он вдруг закончился. Да и потом, было бы несправедливо принижать заслуги Эрнеста. Не дрем же он, получил очень тёплое письмо от посла, который благодарил его за выполнение чрезвычайно секретных и рискованных заданий. Меня тронуло, что Хемингуэй проявил не свойственную ему скромность, попросив редактора Кольерс никому об этом не рассказывать. Казалось, он должен быть счастлив. Поком звонит Колыкол, пользовался огромной популярностью. Уже раскупили 3/4 миллиона экземпляров его книги. Лучше продавались только Несённый ветром. Но всё это поднимало ему настроение только на минуту. а потом он снова превращался в настоящего скота, будил меня среди ночи, грязно ругался и обвинял во всех мыслимых и немыслимых грехах. А тут еще Бамби, его родной сын, взял и сказал, что теперь в нашей семье писатель — это я. Разумеется, мальчик просто хотел сделать мне приятное, но легче от этого не стало. До меня дошли слухи о том, какие мерзкие истории Эрнест рассказывал обо мне, когда напивался в баре со своими приятелями. А те разносили их по всей Гаване. И вдобавок он отправил Метце скорбительное письмо, мол, сперва он думал, что я страдаю паранойей, но потом решил, что я просто-напросто обыкновенная испорченная эгоистка. С какой целью ты написал подобное моей матери? спросила я, что Мэтти уже нажаловалась, а по-твоему это слишком хотеть, чтоб твоя жена была с тобой в постели, а не болталась непоняй где в поисках приключений по несколько тысяч грёбаных баксов за штуку. Это было через чюр. Он меня же попрекал деньгами, которые я зарабатывала и на которые мы вместе жили. Но я не стала возмущаться, а вместо этого я сказала: "Клоп, нежели ты думал, что после этого Мэти не позвонит мне, опасаясь, что ты уже закопал её любимую дочурку под носом у самого бассейна?" Я надеялся, что Мэти вправит свои доченьки мозги. Пора уж перестать вести себя как конченная эгоистка и вспомнить наконец о долге жены. Конченная эгоистка. Эрнест знал, как ранят меня эти слова, но все равно произнес их вслух. «Но это все уже не важно», — заявил он. «Я еду в Европу». «Клоп!» «Мне на секунду показалось, что еще не все потеряно, что какая-то частичка нашей любви выжила». «Я подписал контракт с Кольерс на материал о британских ВВС». «Скольерс?» — переспросил я. «Но Клоп!» Мне стало страшно. Кольвирс могут заключить контракт только с одним военным корреспондентом. Ты же знаешь, что женщин-репортёров принципиально не хотят посылать в Европу. Да, знаю. Но это не помешало мне добраться до Италии. Клуб. Как же так? Между прочим, ты сама предложила мне написать серию репортажей для Кольвирса. Вот я и согласился. Это была твоя инициатива, Марти, разве не так? Так, но но это было, когда я ещё находилась в Европе и не могла вернуться на Кубу. Я должна была остаться и как-то решить проблему, как дела этого Испании, Чехословакии, Китая. Да. Это было раньше, когда я думала, что ещё можно что-то спасти. Я тогда даже была готова уступить Эрнесту свою журналистскую работу, только бы он приехал ко мне. «Это ты свела меня с Рольдом Далем», — продолжал Хемингуэй. «Ты имеешь в виду помощника военного атташе из посольства Великобритании?» «Именно. Я все устроил через него, как ты, и посоветовала. И, как я уже говорил, материал будет о...» пилотах британских ВВС. Опять же, как ты и предлагала, Марти. О ночных рейдах в Германию. Ты сама подсунула мне эту чертову тему. Я не хотел никуда уезжать, я хотел остаться здесь. Но нет, ты должна любой ценой настоять на своем. Что ж, теперь можешь быть довольна. Я все делаю по-твоему, отправляюсь в Лондон. Но ты мог бы предложить этот материал кому угодно, заключить контракт с североамериканским газетным альянсом, например. Ты можешь без труда получить любую работу, какую только захочешь. Ты же сама предложила, чтобы я написал серию репортажей для Collier's. А я, между прочим, уже почти 7 лет не занимался журналистикой. Он твердил одно и то же. говорил, что не может отказаться от задания, на которое уже согласился, что это была моя инициатива, и я не могу этого отрицать. А сам он видит Бог совершенно не стремился получить эту работу. В общем, 23 апреля я вылетаю в Нью-Йорк, сказал Эрнес, билеты уже куплены. 23 апреля, повторила я. Ты ведь не успокоишься, пока меня не убьют на войне. Радуйся. Я улетаю на войну и делаю это ради тебя. Отец Стрэй детей бросает, их на произвол судьбы просто потому, что его жена окончательно спятила. Но ты же не оставишь меня в покое, пока я этого не сделаю. Так что я купил нам билеты до Нью-Йорка, а оттуда себе до Лондона, чтобы там погибнуть. «Купил нам билеты. Значит, мы полетим вместе. Эрнест просто хотел прояснить ситуацию, а теперь прояснил, и все в порядке. Я ведь именно об этом его и просила. Мы вместе летим на войну, и там снова будем счастливы вместе». Конечно, надо было придумать, как я попаду из Нью-Йорка в Лондон. Вернувшись в Европу, я все еще могла работать на «Кольерс». пусть и не в качестве военного корреспондента. Но Эрнеста, естественно, не волновало, как я доберусь до столицы Великобритании. Он нашел себе место в гидросамолете, который летел в Шан, она оттуда в Лондон. Перелет был организован военными, и Эрнест заверил меня в том, что женщину они на борт ни в коем случае не возьмут. Заселившись в отель в Нью-Йорке, Мы первым делом внесли моё имя в список пассажиров, желающих в ближайшее время вылететь в Лондон. Билеты заказали на фамилию Хемингуэя, а не на Гэлхерн, решив, что это может сыграть свою роль. Но рейсов было мало, а меня отодвигали всё дальше вниз по списку, уступая место тому, у кого имелись более веские причины оказаться на борту, чем у жены мистера Хемингуэя. Да и куда торопиться? было ясно как день женщин не допустит освещать высадку англо-американских войск во Франции когда бы это грандиозное событие не случилось говорили что даже знаменитые журналистки Хелен Хирк Патрик и той отказали я поехал на неделю в Вашингтон Белый дом Якоба для того чтобы попросить Рузвельта замолвить за меня словечко Арнес был очень занят, и я сказала, что он, конечно, должен остаться в Нью-Йорке. На самом деле, мне бы даже в голову не пришло беспокоить президента по такому незначительному вопросу. Просто мне хотелось снять напряжение от постоянной необходимости ходить с счастливым лицом. Но Клоб всё ещё любил меня, и я это знала. И я тоже любила его, и, возможно, мы Не ошибались друг в друге. Возможно, просто у нас выдался непростой период. Эрнест испытывал стресс из-за того, что его жена долгое время находилась в Лондоне, где каждый день гибнут под бомбами люди, а я была в панике, что могу пропустить начало новой фазы войны, освобождения Франции. Я вернулась в Нью-Йорк в конце апреля. Написала миссис Рузвельт о том, что хорошо отдохнула и уикенд пошёл мне на пользу. Заверила её, что если даже и не попаду во Францию вовремя, то ничего страшного. Эрнес мне обо всём потом расскажет. Хотя на самом деле единственное, что заставляло меня по утрам поднимать свою жалкую задницу с постели, это как раз желание добраться до Европы и собственными глазами увидеть историческое событие. Но никто не стал бы помогать женщине получить работу её супруга. Даже в глазах первой леди я увидела не мой укор, а если уж она так думала, то и другие подавно, особенно после того, как Клоп рассказывал всем и каждому в пределах досягаемости о том, что я была такой хорошей женой, что сама, и это было близко к правде, позаботилась о том, чтобы он поехал в Лондон вместо меня. Я разработала запасной план. Подумала, что всё может быть как в Испании, когда Эрнест отправился вперёд, а я приехала позже, и он успел всё для меня устроить. С помощью Алена Гровера я договорилась о том, что меня возьмут на борт норвежского сухогруза, который перевозил динамит. Переход занимал 22 дня. И сухогруз уходил за несколько дней до вылета гидроплана Эрнеста, но в Лондон должен был прибыть на 2 недели позже его. Клуб пошёл меня провожать. Экипаж судна состоял из 45 норвежцев, только двое из которых могли с грехом пополам произнести короткое предложение по-английски. Я же перед отплытием записала в блокнот всего несколько норвежских слов и выражений: пожалуйста, спасибо. Это было чертовски сложно выговорить, но я хотела быть вежливой. Выпьем. Эрнест заметил, что последнее звучит неплохо и легко запоминается. Счастливого пути, миссис Бонджс, свин-хитрюга, Хемминкорн, сказал Эрнест. В последнее время среди моих прозвищ то и дело проскальзывала хитрюга. Хотя я никого не перехитрила и не обманула. Эрнест занял мое место в Кольерс. Просто у нас была такая игра. Мы давали друг другу прозвище, но не всерьез. Мистер безобразно толстый свин, миссис представительница справедливости и мира и прочее. Эрнест был хорош на войне. Он был хорош в Испании, он был в сто раз лучше меня в Китае. И он летел в Европу, потому что я сама хотела, чтобы он туда отправился. «И тебе счастливого пути, мистер Бонжи Свин Лавет Субмарин Геллингвей», ответила я, и мы поцеловались на прощание. «Встретимся у Биг Бена». На транспорте с динамитом. Переход через Атлантику. Май 1944 года. Мы шли с конвоем, который охранял нас от германских субмарин. Туман оказался таким густым, что старый сухогруз был вынужден днём и ночью включать сирену, предупреждая о своём приближении всех, кто бродил вокруг. Эй, не наскочи случайно на нас. ты хоть знаешь, что тогда мы в два счёта взлетим на воздух. Как вы понимаете, поскольку сухой груз перевозил динамит, курить на палубе и в любых других местах категорически запрещалось. Правда, капитан был так любезен, что сделал для меня маленькое исключение, разрешил курить в каюте, но только над тазиком с водой. Я настолько низко склонялась над этой необычной пепельницей, что практически не получала от процесса удовольствия, однако всё равно выкуривала по две пачки в день. Вы, наверное, не можете себе это представить, но на сухогрузе не было спасательных жилетов. Кормили там какой-то бурдой, а алкоголь выдавали просто в микроскопических дозах. Первую неделю туман практически не рассеивался, разве только иногда, чтобы показать, насколько бесполезен конвой в обстановке, когда никто никого не видит. Было чертовски холодно, но я, отоспавшись, заставляла себя часами гулять по палубе и развлекалась тем, что сочиняла разные истории и делала коротенькие записи в дневнике, и ещё читала. Наконец-то Прочитала роман «Любовник Лезии Чатерлей», о котором слышала еще в Сент-Луисе. Каждый день проводила немного времени с капитаном. Предложения складывались с трудом, но мы всегда были рады пообщаться друг с другом. Может показаться, что я страдала от одиночества, но на самом деле это было не так. Я отсыпалась, набиралась силу, много размышляла и читала. И бездельничало оказалось, что в этом я нуждалась больше всего. В конце той первой недели, я говорю недели, хотя в действительности это могли быть не 7 дней, а 6, 8 или даже 10, неважно, туман рассеялся и показались невероятно живописные айсберги. Нет, это были вовсе не аккуратные ледяные пики над серой водой, но уродливые крылья огромных птиц, парящие арки гигантских хвосты китов, а один даже немного напоминал доброго друга Эрнеста, мистера Скрубби в спокойном состоянии. Ярко светило солнце. Я наблюдала, как корабли конвоя приводят построение в порядок. И думала о том, хватит ли нам сырнец сум солнца солнечного света, чтобы тоже восстановить порядок в нашей жизни. Мне было стыдно, и я чувствовала себя виноватой, потому что не переставая думала об этом. И когда гуляла по палубе, и когда сидела в каюте, и когда смотрела на море, однако не видела выхода. Да, для всех Хемингуэй был уникальным человеком, мудрым и талантливым, прославленным писателем, но со мной-то он был другим. Он плохо ко мне относился или просто был несправедлив, либо вообще никогда не любил, или же любил лишь в самом начале. И это я извинилась, а не он. Я не хотела разбивать ему сердце, и своё сердце я тоже разбивать не хотела, но больше не могла думать о нём без ужаса. Мне следовало собрать всё, что от меня осталось, и склеить снова любым клеем, какой только смогу отыскать. Особенно над было постараться заполнить холодные мёртвые пустоты и не размокать, пока я не стану цельный и твёрдый. Да и потом тоже размокать не стоило.